Инутия и Сихара дружно и потрясенно сели. Вот черт! Разве меня тогда не признается участником убийства Хамбея? Но когда Троица все поняла, тело Кицон и Хамбе исчезло, будто призрак. На Татами остался лежать лишь переливающийся золотой цветок кастонопсиса: А. Что произошло? Инутия, где Хамбей? Странно, на Татами нет ни капли крови. Нашел! Вон там! В комнате был еще один человек. Асей Нагамаса резво вытащил из-за пазухи кинжал и бросил вал в столб в глубине комнаты. «Ха, не трогайте меня! Пожалуйста!» От испуга она не могла встать. Из тени колон к ногам Есихару и остальных неожиданно выкатилась маленькая девочка. Миниатюрнее, чем нуте, но куда изящней. Большие черные глаза и длинные ресницы. Точно бельчонок, как говорят о печальной девочке. «Не трогайте меня!» А! А когда Йосихару рефлекторно начал успокаивать ее, говоря Все хорошо, все хорошо! Тебя не тронут! Она сняла с пояса знаменитый клинок Тарагадзян, и метнула его парню в лоб. И загнувшись почти как мост, Йосихару избежал нависшую опасность, невольно притом вскрикнув и немного описавшись: А, опасно! Девочка сжалась, испугавшись еще больше. А, и правда обидите? Точно обидите! Вовсе нет! «Не будем мы так делать, поэтому больше не надо внезапных атак!» «Голос большого мужчина страшный. Хочет сделать больно». «А виноват моя ошибка. Я не злюсь. Я на твоей стороне. Не бойся. Успокойся. Вытри слёзы. Ну же, мы хорошие. Возвращаю твой клинок. Вот, держи!» «Что-то голос Ясихару противный». Прищурилась и «С чего это я противный?» «С ребенком чего-то. Малость». «Ты не о том думаешь?» «Мне 14 лет». Видишь Инутия? Она уже взрослая леди. Леди? О, спасибо. И ты же не будешь со слезами атаковать меня? Инутия со словами опасно забрала оружие из рук девочки Он звучит как известный клинок Тарагадзен. Эта девочка, настоящая Такинака Хамбэй. Эсихару и Нагамоса одновременно вскрикнули: А? Это Плакса? И я не могла победить Набуна? Знаменитый на весь мир тактик Такинака Хамбэй? Не верю! Йосихару все еще малый сомневался. Да, бледность и слабость этого дитя характерны для реального Такинаки Хамбэя. Но правда ли это? Те ужасные засаду с десяти сторон и лабиринт боевых порядков исполнила эта плачущая девочка. Да, я Такинака Хамбэй. Не трогайте меня. В черт, это наказание хуже, Нэне! Нервничая, Юсихару погладил Хамбэй по голове, чтобы снести настороженность. От движения твоей руки становится все противней. Пробормотала инутия. А, я больше не буду проказничать, поэтому не трогайте меня. Хватит приклеивать мне на лоб странные талисманы. Вайн-День, Такинаки хамбэй, Зенки, восстановился. Сагардано, приготовьтесь. Эй, ты же недавно был кицуном Хамбеем. Откуда взялся Шакигами? А, я, я, я, кровь. Из моего затылка идет кровь. А, ты злишься. Так и знала, что ты разозлишься. Эй, это ведь ты меня разозлила. А, а. Я отомщу за твой грех. Ты довел до слез моего мастера. Стой, я же истику кровью. И ну тип помоги! Радостный от того, что над ним издевается ребенок. Я сихоровой истину противный. Эй, Хамбей, это твой слуга? Я приехал не для того, чтобы обижать тебя. Не надо наказывать таким способом. Под ужасающие вопли зарежу заплачущую Хамбей. Внезапно, словно два ада разверзлись. Отпустив Ронинов из Чейни внизу... Взволнованный Анда и ногами протиснулся к парню. Мне так жаль, Сиха Рудано. Ее в детстве часто обижали, так как она слабая, робкая и маленькая. Она на этом прямо ее команд трех драконов сорвала. Особая комбинация в Маджонге, дающая много очков. И у нее есть дурная привычка проверять, будут ли люди злиться и издеваться, используя для этого неожиданные ловушки. Да после такого любой будет злиться! Эй, старик, сделай что-нибудь! «Злиться. теперь совсем разозлился. Цена за этот грех? Еще больше расстроить моего мастера? Смерть! Я не злюсь хамбетян! Не злился и до того, как ты убрала Занки! Так шумно! Если Сару умрет, набудно дано». Это Данга не из навоза, а настоящая Митараси Данга. А чай на самом деле не моча. Просто Занки любят подшучивать. Анда и Ганогамешь вспотел, объясняя обстоятельства истинной Хамбей и на тени Замки, а затем рассказал о завтрашнем посещении замка Инобаяма. С самого начала хамбей была слаба и жила у себя, чередуя работу и чтение, не намереваясь служить роду Сайта без видимых причин, робкая на людях, она боялась выходить наружу. И после того, как сын Сайта Дагана, Йоситатсу, из-за разлада отнял у отца Мина, приёмного отца Хамбей, и Анда и Гоногами вовлекли в борьбу между Триумвератом Запада и Фракцией Восточного Мина, Стало думаться, что это ухудшит физические и жизненные силы девочки. И Ханбэ пришлось стать тактиком Иси когда тот поднял восстание против Дасана с целью захвата власти в Мина, ибо Иси ситуацию пригрозил ей «Будешь служить, или я посчитаю Анда и Гонагами мятежником». А так как Анда был сторонником Дасана, если бы Ханбэ отказалась, от него бы избавились. Иначе говоря, если сражаться против Иси которая который стал владыкой Мина, то будешь мятежником». Но хоть для ответственной и робкой Хамбея мятеж не подходит, это возможно. Из-за этого ей пришлось стать тактиком и сразиться с Набуной в битве на реке Нагара. Но Хамбе решила проблему физического состояния и страха выйти на улицу, обстоятельно установив засаду с десяти сторон и отправив вместо себя на поле боя воина Тень Замки. Таким образом она, как оставшийся неподвижно сильнейший боец Сумо, свободно руководила полем боя, оставаясь вдалеке от него. Но Хамбей очень сильна, воистину командующий от Бога. Хотя, несмотря на появление Кицуны Хамбея на фронте, возникает все больше слухов, что парень на самом деле принцесса генерал уже давно ходили толки, что род Такинака из поколения в поколение использует вам меда одержимых Кицуны. Одержимые рода Такинака невероятно умны, и выходит она определенно, дитя Кицуны. Неудивительно, что люди раньше боялись Хамбей, поэтому она и стала опасаться показываться на людях. Вот как. Изначально уже были слухи, а с появлением Китсуны Занки Хамбэя, который разбил командиров Фреда Ода, неведомым образом призвав туман, подозрения, что он и правда одержимый Китсуны, усилились. Так, старик? Настоящая Хамбэй давно знакома с Триумвертом Запада, а люди боялись необоснованных слухов о том, что хамбей Хамбэй Медзи. чем решило решила воспользоваться фракция Восточного Мина, нанести удар по хамбей отстранив меня». Загнанный в угол на реке Нагара Дасан Дано сбежал, засада с десяти сторон оборвалась на середине, да и сам сайта Юсит ситуации дано охвачен опасениями из-за слухов о невероятных способностях Ханбай и одержимости Китсуна, и его приближённый из восточного Мина, сайта Хиданагами, пустил ложные обвинения. Клевета, да? Роду сайта и правда не хватает согласия. Но вместо того, чтобы обвинить и дальше, находчивый самурай все больше втирался в доверие к Юсит дано, А когда, несмотря на победы, Дасан Донос бежал, а армия Оды почти без потерь отступила, появилась уверенность в предательстве Хамбэй. И теперь из-за подстрекательства ногами она получила приказ срочно виться в замок. Я боюсь, как бы завтра ей не навредили в замке Инобаяма, посадили под арест, а в худшем случае вообще убили. Потому я в срочном порядке набираю умелых самураев. А в этом случае роду Сайта будут предпочтительнее Ронины без родственников». Есть опасения, что среди самураев Мина есть группа, которая планирует убрать Ханбэй. Вот как. Эти самураи не просто для вида при посещении замка, а для защиты от ареста и нападения. Неудивительно, что Ханбэй Тян боится. Разумеется. Соперники, чтобы она не сбежала из Мина, надумали прислать гонца для переговоров. Однако Ханбэй решила приехать сама. Метеж не нужен. Метеж ужасен. Как видите, это дитя не очень-то любит заговоры. Но завтра в замке ее Татсу Дуно хочет с помощью воина в тени заставить её самооправдываться, ибо он упрям. Все понятно. Можешь доверить охрану Хамбэйда, но мне!» Высказал Нагамаса. Но он сказал так громко, что Хамбэя испугалась и заплакала, после чего под крик «Ты довел моего мастера до слез! Его атаковали. «Шикигами слишком уж опекает Хамбэйтиан!» Подумал Иссихару, приняв удар замки скрещенными руками. «Вы трое!» Не дайте Хамбе угодить в ловушку во время завтрашней службы в замке Набаяма. Таким образом, Рабку и Хамбе и селком вызвали во вражеский стан для капитуляции, чтобы не упустить ее. Что же теперь будет? вздохнул Есихару, продолжая перебранку с наносившим удары в опящем полисье замки.